Полет Рудольфа Гесса Первое сообщение, поступившее поздно вечером 10 мая, о том, что Рудольф Гесс на истребителе Мессершмитт-110 улетел в Шотландию, поразило Гитлера, по воспоминаниям доктора Шмидта, точно взрыв бомбы в Бергхофе. Генерал Кейтель застал фюрера, лихорадочно ходившим взад-вперед по просторному кабинету. Он стучал пальцем себе по лбу и бормотал, что Гес, должно быть сошел с ума. «Мне необходимо немедленно переговорить с Герингом», — кричал Гитлер. На следующее утро состоялся бурный разговор с Герингом и партийными гаулейтерами, пока они пытались найти подходящее для немецкого народа и мировой общественности объяснение этому из ряда вон выходящему событию. Как показал на суде Кейтель, положение осложнялось тем, что англичане некоторое время молчали о нежданном визитере. И Гитлер и его сообщники надеялись, что у Гесса кончилось горючее, и его самолет упал в холодные воды с Северного моря и затонул. Первую информацию Фюрер почерпнул из несколько сумбурного письма ГЕСа, доставленного курьером через несколько часов после его вылета в 17.45 10 мая из Аугсбурга. Я не узнаю его в этом письме. Это совсем другой человек. Что-то с ним должно быть случилось. «Какое-нибудь психическое расстройство», — говорил Гитлер Кейтелю. «Если Гитлера озадачил внезапный отлет Гесса, то Черчилля не меньше озадачил его неожиданный прилет». Сталин отнесся к этому крайне подозрительно. На протяжении всей войны странный инцидент оставался загадкой. И только на Нюрбергском процессе, где Гесс выступал в роли обвиняемого, в этот вопрос была внесена ясность». Гесс с его всегдашней путаницей в мыслях, хотя не столь ограниченной, как Розенберг, вылетел в Англию по собственной инициативе, будучи убежден, что ему удастся добиться мирного урегулирования. Какой бы иллюзорной ни представлялась его затея, он искренне верил в нее. В этом не приходится сомневаться. В 1936 году, во время Олимпийских игр в Берлине, он встречался с герцогом Гамильтоном, и теперь он покинул свой Шмидт и спустился на землю с парашютом в 20 милях от дома герцога в Шотландии. Настолько хорошо владел ГЕС навигационным искусством, а затем попросил первого встречного крестьянина доставить его к лорду. Случилось так, что Гамильтон, командир авиакрыла Королевских военно-воздушных сил, в тот субботний вечер находился на дежурстве в помещении радиолокационного наблюдательного поста, и именно в его секторе засекли перелет Мессершмитта через прибрежную зону. Примерно через час около десяти вечера ему доложили, что самолет упал и сгорел, а пилот спустился на парашюте и назвался Альфредом Горном. Он утверждал, что прилетел с особой миссией — встретиться с лордом Гамильтоном. Встреча была подготовлена английскими властями на следующее утро. Гесс объяснил герцогу, что явился с миссией мира что фюрер не желает поражения Англии и согласен прекратить борьбу. Тот факт, что до Англии ему удалось добраться с четвертой попытки, все три предыдущих раза он был вынужден возвращаться из-за плохой погоды, и что является членом кабинета министра Фрейха, по мнению Гесса, доказывал его искренность и стремление к миру Германии. В ходе этой беседы и всех последующих Гесс не переставал утверждать, что Германия выиграет войну, что если она будет продолжаться, то англичане окажутся в ужасном положении. Поэтому он предлагал воспользоваться его пребыванием в Англии и начать переговоры о мире. Нацистский фанатик был настолько уверен, что англичане сядут с ним за стол переговоров, что советовал герцогу и спросить у короля разрешения освободить его по честное слово, поскольку он явился без оружия и по собственной воле. Позднее он потребовал, чтобы с ним обращались с должным уважением как с членом Кабинета министров. В дальнейшем переговоры с Гессом, за исключением одного случая, вел Айван Кирпатрик, бывший первый секретарь английского посольства в Берлине, конфиденциальные доклады которого позднее были предъявлены на Нюрнбергском процессе. Этому умудренному опытом специалисту по нацистской Германии Гес точно попугай, повторял объяснение Гитлера по поводу всех нацистских агрессий от Австрии до Скандинавии и Нидерландов. И еще раз подтвердив, что Англия ответственна за войну и, конечно, проиграет ее, если не покончит с ней теперь же, выдвинул условия для заключения мира. Это были те же самые условия, которые Гитлер безуспешно выдвигал Чемберлену накануне нападения на Польшу. Англия должна предоставить Германии полную свободу действий в Европе, а Германия за это предоставит ей свободу действий в пределах Британской империи. Бывшие немецкие колонии, разумеется, должны быть возвращены Германии, а Англия заключит мир с Италией. «Наконец, когда мы покидали помещение», — докладывал Кирпатрик, — Гес выпалил последнее условие. Он, по его словам, забыл подчеркнуть, что предложение о мире может быть рассмотрено при условии, если Германия будет вести переговоры с другим английским правительством, а не с нынешним. Господин Черчилль, планировавший с 1936 года эту войну, и его коллеги, поддержавшие эту политику войны, не те люди, с которыми фюрер пойдет на переговоры. Для немца, выдвинувшиеся на видный пост внутри нацистской партии, живущей по законам джунглей, джунгли, а затем и в Третьем Рейхе, Рудольф Гесс был необыкновенно наивным человеком. Это могут подтвердить все, кто его близко знал. Он ожидал, что его сразу же воспримут как серьезного представителя и пойдут с ним на переговоры, если не Черчилль, то руководители оппозиционной партии, одним из которых он считал герцога Гамильтона. Когда его контакты с английскими официальными лицами сузились до Кирпатрика, Гесс сделался агрессивным и пришел к угрозам. В ходе беседы 14 мая он рисовал скептически настроенному дипломату картину ужасающих последствий, ожидающих Англию, если она будет продолжать войну. Гес настаивал, чтобы беседы, которых он добился с таким риском, были сразу же переведены в плоскость мирных переговоров. Его собственный полет, как объяснял он Кирпатрику, был рассчитан на то, чтобы предоставить англичанам шанс начать переговоры без ущерба для их престижа. Если они отвергнут этот шанс, это будет воспринято как нежелание установить взаимопонимание с Германией, и Гитлер будет вынужден по существу. Это его долг – разгромить Англию и окончательно и держать ее после войны в постоянном подчинении. Гесс настаивал на том, чтобы ограничить число участников переговоров. Будучи рейхсминистром, он не хотел поставить себя в положение человека, вынужденного выслушивать вопросы и комментарии. На этой забавной ноте завершились беседы Кирпатрика с Гессом. Однако 10 июня, неожиданно, по утверждению Черчилля, британский кабинет попросил лорда Саймона побеседовать с Гессом. Согласно уверениям адвоката Гесса на Нюрбергском процессе, Саймон обещал Гессу довести его мирные условия до сведений английского правительства. Мотивы Гесса были очевидны. Он искренне желал мира с Англией. У него не было и тени сомнения, что Германия выиграет войну и разгромит Соединенное Королевство, если не будет немедленно заключен мир. Имелись, конечно, и другие мотивы. Война поколебала его положение в Рейхе. В условиях войны должность заместителя фюрера по партии казалась малоинтересной и уже не столь важной. Первостепенными в Германии теперь считались вопросы руководства войной и деятельность, связанные с внешней политикой. Это были те вопросы, которые привлекали внимание фюрера, исключая почти все остальное и выводили на авансцену Геринга, Рибентропа, Гиммлера, Геббельса и генералов. Гесс испытывал чувство подавленности и зависть. Чтобы восстановить свое прежнее положение в глазах любимого вождя и всей страны, необходимо было предпринять смелый и эффектный шаг, единолично заключить мир между Германией и Англией. Наконец, подобно многим из высокопоставленных нацистских заправил, в том числе и самому фюреру и Гиммлеру, заместитель фюрера верил предсказаниям астрологов. В Нюрнберге он признался американскому тюремному психиатру Дугласу Келли, что в конце 1940 года один из его астрологов предсказал по звездам, что ему суждено принести мир на Землю. Гест рассказал также, что его наставник, профессор Гаусгофер, Гофер, мюнхенский геополитик, видел во сне, как, шагая по коврам английского замка, он нес мир двум великим нордическим народам. Эта бредовая идея, несомненно, до некоторой степени стимулировала Гесса предпринять столь фантастическую миссию в Англию. На Нюрнмирском процессе один из английских обвинителей выдвинул еще одну причину предпринятого Гессом полета. Он вылетел в Англию для заключения мирного соглашения с Германией, чтобы, напав на Советский Союз, она могла вести войну на одном фронте. Обвинитель от России заявил трибуналу, что он в этом уверен. В этом был уверен и Сталин, подозрения которого в столь критическое время усилились не в отношении Германии, хотя именно там готовилось нападение на Советский Союз, а в отношении Англии. Появление Геса в Шотландии убедило Сталина в том, что где-то там в большой тайне Черчилль сговаривается с Гитлером, намереваясь предоставить Германии такую же свободу для нанесения удара по Советскому Союзу, какая была предоставлена Германии, чтобы она смогла напасть на Польшу и на Запад. Когда спустя три года английский премьер-министр во время визита в Москву пытался рассказать Сталину всю правду, советский лидер просто не поверил ему. Из протоколов допросов, проведенных Кирпатриком, который пробовал выяснить у нацистского лидера намерения Гитлера в отношении России, очевидно, либо Гесс вовсе не знал о плане Барбароса, либо не знал, что вот-вот начнется его осуществление. За всю свою жизнь Гитлер никогда не попадал в такое неловкое положение, как после внезапного вылета Гесса. Он понимал, что его ближайший сподвижник нанес жестокий урон престижу режима. Как объяснить его поступок немецкому народу, да и внешнему миру? Допрос арестованных из окружения Гесса убедил фюрера, что выходка верного помощника не является результатом нелояльного отношения к нему, тем более результатом заговора, и утвердился во мнении, что он просто рехнулся. После того, как англичане подтвердили прилет Гесса, в Бергхофе решили дать именно такое объяснение поступка Гесса. Вскоре немецкая пресса послушно опубликовала краткое сообщение, что эта некогда выдающаяся звезда национал-социализма превратилась в безумного идеалиста, страдающего галлюцинациями в результате ранений, полученных в Первую мировую войну. «Как теперь представляется», — говорилось в официальном сообщении — Портай Геноса ГЕС жил в состоянии галлюцинации, в результате чего он решил, что сможет добиться взаимопонимания между Англией и Германией. Однако это никоим образом не повлияет на продолжение войны, навязанной немецкому народу. В частном порядке Гильтер отдал приказ застрелить Гесса на месте, если тот вернется. Примечание. На Нюрнбергском процессе Гесс выглядел жалким, надломленным и некоторое время прикидывался полностью потерявшим память. У него действительно находили легкое умопомрачение. Избежав смертного приговора, благодаря обнаруженному коллапсу, он был осужден на пожизненное заключение. А официально лишил его всех постов и рангов и назначил на его место фигуру более зловещую – Мартина Бормана потворствовавшего всем его начинаниям. Фюрер надеялся, что этот странный эпизод уже вскоре будет позабыт. Его мысли вернулись к проблемам, связанным с подготовкой нападения на Россию, до которого оставалось совсем немного времени. Англичане обращались с ним как с военнопленным и освободили его в октябре 1945 года с тем, чтобы он предстал перед судом в Нюрберге. Во время пребывания в плену в Англии он постоянно возмущался, что на него не распространяют дипломатические привилегии. Его психическое состояние стало ухудшаться, временами он впадал в состояние амнезии. Доктору Келли он говорил, что, находясь в заключении, дважды пытался покончить с собой. По его словам, он пришел к убеждению, что англичане пытаются отравить его.